Бель И чудовище превратилось в прекрасного юношу с аристократической бледной кожей и светлорусыми волосами. Он открыл свои голубые глаза, и сердце Белль пустилось галопом. «Я стал опять самим собой! Я вновь красив!» — воскликнул Адам. «Ты всегда таким был!» — улыбнулась Белль, проводя рукой по густой гриве его волос, непослушно не спадающих ему на плечи. А в замке тем временем готовился царский бал по случаю возвращения хозяина. Люмьер безостановочно зажигал свечи, чтобы все сияло, Миссис Потт кружилась на кухне, пытаясь уследить одновременно за всеми кухарками и за всеми блюдами. Белль и Адам не могли налюбоваться друг на друга. «Ты спасла меня, милая Белль! Я хочу, чтобы ты была счастлива! Я сделаю все, чтобы ты была счастлива! Подожди здесь, секундочку!» Принц поднялся с мраморного пола и скрылся за дверью. Белль вздохнула и мечтательно подняла глаза в потолок. Может быть, от того, что она была так катастрофически счастлива, а может быть, от того, что она была так патологически невнимательна, Белль не заметила, как призрачная фигура в темном балахоне медленно отделилась от стены и поплыла к ней. Призрак протянул свои костлявые старушечьи пальцы к Белль и прикоснулся к ее запястью. Белль в ту же секунду почувствовала, как ее покидает эйфория, покидает радость, «Покидает ощущение сказки!» «Тихо, только не кричи! Я пришла тебе помочь!» Неожиданно спокойно сказал призрак, откинув капюшон. «Вы, вы та самая злая ведьма!» Испуганно прошептала Бель, от негодования сжав кулачки. «Да что ж вы за семейство-то такое! Вам лишь бы оскорбить бедную чужестранку, а я, между прочим, волшебница!» Под капюшоном действительно обнаружилась вполне симпатичная дама лет тридцати... Ста восьмидесяти. У волшебниц возраст определить сложно. «Твой бойфренд меня один раз попытался унизить прилюдно. Напомнить, что с ним произошло?» «Кстати, разреши узнать, ты серьезно хочешь связать с ним свою жизнь?» «Он изменился», — поспешно уверила ее Белль. «Да». «На какое-то время? Безусловно!» — утвердительно кивнула волшебница, уселась на бортик фонтана, опустив босые ноги в кристально чистую воду. «Навсегда! Он стал добрым, хорошим, любящим, заботливым!» — начала перечислять Бель. Волшебница усмехнулась, наклонилась и принялась мыть ноги в дворцовом фонтане, отчего вода сразу стала мутной. «Не удивлена, знаешь!» У него сейчас мощный всплеск адреналина произошел. Догадываешься, почему? Твой прежний жених из деревни, который качок этот туповатый, в Адама из арбалета стрелял пару часов назад, не забыла? Опять же последний лепесток упал с розы. Адам думал, что он умирает, а тут вдруг ожил. Конечно, он сейчас не в себе. Он сейчас с дур у тебя еще и замуж предложит. Деловито закончила свою мысль волшебница. Бель смущенно улыбнулась и прижала ладонь к пылающей от волнения щеке, как будто пыталась скрыть или унять тот жар, который окутал ее от одной только мысли, что она станет женой прекрасного принца. Ее мечты прервала волшебница, которая, стоя у окна царской опочивальни, обтирала мокрые ступни о порчевые шторы. Фу, блин, зачем так много люрикса в этой порче? Ничего ж не впитывает. Лучше бархат повесили. Бель, слушай, я добра тебе хочу. Поэтому ты подумай, нужен ли тебе этот садист. А то может вернуться в деревню, выбрать хорошего парня. А это чудовище, пусть...» «Да он уже не чудовище!» — перебила ее Белль. «Я его исправила. Своей любовью и верностью, своим самопожертвованием я сделала из чудовища прекрасного принца». Волшебница нахмурила брови, как будто задумалась о чём-то. Потом, быстрым шагом, решительно шлёпая по мраморному полу босыми ногами, подошла к оторопевшей Белль и протянула ей розу. «Нет, нет!» — сдавленно запищала Белль, выбросив перед собой руку с растопыренными пальчиками, как будто пыталась защититься. «Не проклинайте нас снова!» «Бери цветок, дура!» — сухо произнесла волшебница. «Слушай внимательно». Как только с этой розы опадет последний лепесток, я так и знала, что это проклятие! Замолчите! Я не хочу ничего слышать! Оставьте нас в покое! — заистерила Бель, отпихивая обеими руками злосчастный цветок и саму волшебницу. Но ее руки проходили сквозь мантию, как сквозь густой туман. Страх и ужас сдавили горло Бель, и она уже ничего не могла говорить, поэтому услышала последнюю фразу волшебницы и я приду к тебе на помощь, только когда последний лепесток опадет с этой розы. Помни. Белль открыла глаза, вокруг не было ни души. Вода в фонтане сверкала своей чистотой, шторы благородно не спадали по обе стороны распахнутого окна. Это какая-то реакция на стресс, наверное, подумалась ей. Белль решительно поднялась с мраморного пола лёгким движением руки расправив складки платья. Алая роза упала ей прямо под ноги. Белль переступила её и направилась к выходу. «Белль, любовь моя!» В комнату вбежал разгорячённый принц, держа одну руку за спиной. Он легко и непринуждённо опустился перед ней на колено и протянул кольцо. «Позволь мне задать тебе один вопрос». «Да, я согласна». Красавица Белль и принц Адам В этот же вечер обвенчались и стали мужем и женой. Конец. Белль опустила ложку и из-под лобья взглянула на своего супруга, доедавшего суп. «Хватит чавкать!» — вдруг вырвалась у неё. «Я всегда так ел, не забывай!» — отозвался Адам, и кусок мяса вывалился у него изо рта прямо на белоснежную скатерть. Бель сжала ложку так, что костяшки ее пальцев побледнели. «Ты так ел, когда был в образе чудовища, — смею напомнить. А сейчас ты вроде человек. И изволь себя вести по-человечески, а не как свинья». Последние слова Бель фактически плюнула ему в лицо. Адам молча встал и подошел к жене. «То есть я не человек?» Бель тоже встала. Она была ниже ростом, но даже с учетом этого умудрилась смотреть на своего благоверного сверху вниз. «Ты бы был человеком, если бы не кутил каждую неделю, нажираясь на своих пирах, как тварь!» Она бы и дальше продолжала отвешивать Адаму словесные оплеухи, но мощная пощечина остановила поток оскорблений, который лился из уст Бель. Отлетев к стене, она больно ударилась головой о мраморный подоконник. Голова трещала, мысли путались, слезы сами хлынули из глаз. «Как ты достала своим ревом, своими претензиями, сирота, блин! Лучше бы я тогда тебя прибил, когда ты за своим папашкой прискакала, мразь!» И Адам размашистыми шагами вышел из зала. Слуги, наконец, осмелели и повылазили из своих углов. Миссис Потт подбежала к Белль, пытаясь поднять ее с пола, но все ее попытки не увенчались успехами. Ноги Белль подкашивались и дрожали. «Доченька, прости его, он не со зла. Он просто такой вспыльчивый немного. Ну, ты сама знаешь». Пыталась защитить своего хозяина развощекая кухарка. Белль знала. С каждым годом она знала это все лучше и лучше. Больше она не позволит ему использовать себя как боксерскую грушу. Хватит с нее. Вытирая рукавом слезы, Белль бежала в кладовку, туда, где она четыре года назад спрятала злосчастную розу. Теперь этот подарок не казался ей проклятием. Он казался ей единственным возможным способом спастись. Роза стояла в старой вазе на нижней полке. Четыре лепестка опали и сухими корками валялись на пыльном полу кладовки. Четыре года, четыре лепестка. Чтобы упал последний лепесток, нужно еще лет тридцать. Тогда придет спасение в виде женщины в черном плаще с капюшоном. Не исключено, что с косой. Бель затрясло то ли от холода, то ли от страха. Она схватила розу и вдруг застыла. Неужели она, такая умная, начитанная женщина, не сможет избавить своего мужа от этого садистического поведения? дрожащими пальцами она то сжимала стебель розы то отпускала его вновь не замечая крови от шипов на своих руках она судорожно продолжала повторять про себя когда упадет последний лепесток бэйль ты где прости меня раздался рык по всему замку б притихла шаги вдруг зазвучали где то совсем близко и в дверном проеме показалась взлохмаченная голова адама секунду он смотрел на нее потом на розу в ее руке. Вдруг его лицо исказилось от ненависти. «Ах ты, мразь! Ты ведьминская отродья! тебе прибить мало!» Он выволок ее из каморки как котенка. Эта роза — предвестник беды. Он помнил цветок в мельчайших подробностях. Все просьбы Белль отпустить ее он уже не слышал. Пытаясь защититься, она выставляла вперед свои тощие руки. Удары сыпались, как дождь. Бель закрыла глаза и почему-то подумала, «Хорошо, что этого не видит мой папа». Принц схватил розу и сжал ее в своей руке так сильно, как будто хотел придушить Бель, но решил сначала продемонстрировать всю свою силу и ненависть на цветке. Он разжал ладонь, и все лепестки один за другим упали на пол. «Тихо, только не кричи. Я пришла тебе помочь». Бель услышала знакомую интонацию рядом. Она открыла глаза и увидела ту же самую картину, что и четыре года назад, когда ее Адам умчался куда-то за кольцом. Волшебница откинула свой черный капюшон и еще раз повторила «Я пришла тебе помочь». Бель всхлипнула и дрожащим голосом произнесла «Вы мне помогли. Спасибо». Бель, любовь моя!» — в комнату вбежал разгоряченный Адам, держа одну руку за спиной. Он легко и непринужденно опустился перед ней на колено и протянул кольцо. Позволь задать тебе один вопрос. Давай останемся друзьями. Неожиданно для себя, растерянно вымолвила Белль. Прекрасный лик Адама вдруг исказился гримасой отвращения. Какими друзьями? Чё ты несёшь? То есть я принц стою сейчас на коленях перед тобой деревенщиной, а ты мне вот... «Такое говоришь?» — внезапно выдал он. «А гостям мне что сказать, которые сейчас в замок съезжаются на нашу свадьбу? Что мне отказала какая-то баба из села?» Принц еще что-то говорил вслед, но Белли уже не особо слушала, ибо с каждой минутой она уходила все дальше и дальше от этого прекрасного принца, который так и остался чудовищем, несмотря на все свои визуальные трансформации. Полный конец. Синдром Белль. На поверхности проблема такова. Белль – классическая жертва стокгольмского синдрома. Волевая и умная Белль вынуждена оставаться в заброшенном замке со своим похитителем, пока не влюбляется в него. Но Белль не так проста, поскольку в этих абьюзивных отношениях она выступает не только в роли жертвы, но и в роли палача. Вспомните хотя бы тот момент, Когда она наотрез отказывалась разделять трапезу с чудовищем, если он не станет есть по-человечески, вилкой и ложкой. То есть она, по сути, не принимала чудовище таким, каким оно было, а лепила из него то, что ей хотелось. А это эмоциональный абьюз. Вот такая сказочка про двух абьюзеров, одного явного, а другого скрытого. «Мы все знаем, что насилие и абьюз – это плохо». Наверное, не нужно об этом говорить. Но немногие из нас знают, что чаще всего эмоциональным абьюзом мастерски пользуются именно женщины, прикрывая это заботой, как гололед прикрывает пушистый снежок. Увидеть и осудить физический абьюз легко. Синяки, побои, раны – это все свидетельство физического насилия. А вот заметить, что в паре есть эмоциональное насилие – крайне сложно. Тут нужно быть вхожим в эту семью, чтобы заметить, как жена, например, говорит мужу. «Ты где? Когда будешь? Включи FaceTime, я посмотрю, с кем ты». «Да ведь это элементарная забота», — скажете вы. «Да ведь это эмоциональное насилие чистой воды», — скажет вам психолог. В жизни Белль умная, сдержанная при посторонних женщина. С родными бэл тоже весьма сдержана и мила. Только вот родные почему-то чувствуют себя тяжело и депрессивно рядом с Белль. В семье. С детьми Белль зачастую тоже включает режим абьюза. От нее можно услышать фразы «Пока ты живешь в моей квартире, и я покупаю тебе еду и одежду, замолчи и делай, как я сказала». Или «Меня родители тоже ремнем били, и ничего нормальным человеком выросло». Хотя по вопросу нормальности Белль есть сомнения. В любви Бель неинтересно ломать слабого парня. Этого любая сломает. Она обычно выбирает себе настоящего мужчину, сильного, брутального, волевого, самостоятельного льва и делает из этого льва мяукающего котенка. Надо отметить, иногда этот котенок выпускает коготки, и какое-то время Бель залечивает свои раны. А через неделю или месяц все повторяется по тому же сценарию. В кого обычно влюбляется? Волевая, умная, начитанная и смелая Бель всегда найдет самый крепкий орешек, самого сложного персонажа. Чем больше у парня загонов, проблем и страхов, тем лучше. Этот сценарий повторяется в каждом втором сериале для подростков и в каждом третьем фильме для них же. В центре внимания хорошая героиня, которая влюбляется в агрессивного парня, и излечивает его своей любовью. Это, конечно, чушь, но всем так нравится смотреть, как лютый бабник вдруг становится верным мужем, а задира и драчун превращается в миротворца. В жизни такой сценарий является временным. Чтобы понравиться Бель, грубый Адам может на время стать шелковым, но по прошествии некоторого времени он устает играть эту роль и вновь становится собой, жестоким животным. Как с этим жить? Для начала поговорим о физическом абьюзе, поскольку он обычно на виду. А во второй части главы затронем абьюз эмоциональный. Он часто в семьях незаметен и считается нормой, хотя нормой не является. Почему умные женщины связываются с опасными абьюзерами, которые колотят этих самых умных женщин по их умной голове? В основе этой сказки лежит неправильный, с точки зрения психологии, принцип, Если женщина любит мужчину достаточно сильно, она может изменить его. Это ядовитое убеждение проникает в самое ядро нашей психики, поэтому, когда близкий нам человек поступает или чувствует не так, как нам хочется, мы начинаем искать способы изменить его поведение, хотя подавляющее большинство из нас даже не психологи и понятия не имеют, как это сделать. Измени его темную натуру силой своей любви. Это транслируется нам в глянцевых журналах. Каждая пятая статья говорит о том, как замотивировать мужчину, как изменить его отношения, как заставить мужчину. По факту, все эти статьи являются руководствами по манипуляторному воздействию на мужчину, по дрессировке мужчины. Проблема в том, что мы, женщины, в основе своей, не дрессировщики. Я, например, настолько далека от дрессуры, что даже своего пса не могу отучить поглощать куски фекалий, которые он находит на улице. С чего я взяла, что у меня получится отучить моего мужчину, например, быть грубым? Почему я считаю, что, прочитав в журнале «Лиза» статью «Как отучить мужчину от рукоприкладства», я тотчас же пойду и надресирую своего мужчину? Я вот не видела ни одной женщины, которая, не окончив цирковое училище, вдруг прочла статью с ярким названием «Как приручить льва» и такая «Пустите меня в клетку к этому хищнику, я сейчас его приструнять буду». Нет таких дур. А приструнять абьюзера и насильника – это мы всегда гораздо, это мы любим и практикуем. После этих приструнений мы, правда, начинаем скрывать страшные шрамы на теле и психике, которые получили в процессе страшной дрессировки. Но это мелочи. Кто чаще всего вступает в отношения с домашним тираном? Факторы опасности, по мнению психологов, таковы. Низкая самооценка, подавленная воля, неумение принимать взвешенные решения, покорность, мученичество, стремление нести свой крест. То есть, если ваши родители постарались и воспитали терпилу, то в обозримом будущем вы найдете себе свое чудовище которая будет продолжать их славный труд, а именно добивать вас. Но Белль не такая, она сильная, она не мученица, она умеет принимать взвешенные решения. Ну да, конечно. А кто принял взвешенное решение? Остаться в заточении с чудовищем, отпустив на волю отца. Взвешенным ли это было решение? Думаю, не особо. Ни один родитель не хочет видеть, как умирает его ребенок. А именно это и сделала Белль. Отдала свою жизнь за жизнь отца. На этой почве, вернувшись в город, отец, как мы помним, сильно захворал и стал мучительно умирать. Почему Белль так поступила? Потому что иначе она не может. Она так воспитана. Да, она читала книги, но вряд ли среди них были книги по психологии или Уголовный кодекс Российской Федерации, благодаря которым, она бы знала, что насилие – это преступление. Скорее всего, она читала женские романы, в которых говорится, мол, «пьет, значит, любит». С такой жизненной позицией у нее гарантирована любовь будет до гроба. До ее гроба, естественно. «Я-то умная, я никогда не вступлю в отношения с абьюзером. Так думает каждая вторая из нас». «И так думала, конечно же, я» когда меня угораздило влюбиться в обычного дворового парня. Сейчас я понимаю, что это мой так называемый ум и самоуверенность сыграли со мной злую шутку. Если бы я опиралась только на инстинкты, которые говорят «бьют», беги, я бы сбежала после первой же пощечины. Но я же умная, поэтому я подумала, прижимая ладонь к пылающей щеке. Ого, но ну у него, наверное, было тяжёлое детство. Его, наверное, били родители, ему не хватало любви и ласки. И далее самое банальное, что могла сказать себе молодая восемнадцатилетняя летняя девочка, которая училась в университете на психолога. «Я исправлю это. Моя любовь покажет ему, как прекрасен мир без насилия». И мы продолжили встречаться. Как прекрасен мир без насилия он так и не узнал, потому что с завидной регулярностью У нас вспыхивали скандалы, мы ругались, ссорились, расходились и дрались. А потом, как ни в чем не бывало, продолжали жить в сказке под названием «Красавица и чудовище». Почему жертва физического насилия не уходит от своего партнера? Ей некуда идти? Друзья, давайте ответим себе честно. Если женщина хочет спасти свою жизнь, она сбежит из лап чудовища в никуда. Так Бель и поступила в первый раз, помните? Но потом она вдруг разглядела в чудовище человека. Он извинился. И она начала его исцелять своей заботой и любовью. Несите носовые платки, я прослезилась. Абьюзер извинился. Круг насилия замкнулся. Если вы такие же наивные, как Бель, я вам напомню, что после каждого акта насилия наступает так называемый медовый месяц. Тиран просит прощения. Кается. Клянется, что лучше я себе руку отрежу, чем подниму ее на тебя, Наташ. Он даже зачем-то достал раскладной ножик, чтобы я очевидно поняла, что он готов прямо сейчас отсечь себе левую конечность, если я того пожелаю. Я отчетливо помню, что в тот момент подумала, а как он собирается отрезать себе руку этой туристической приблудой, которая состояла из пивной открывашки, маникюрных ножниц и штопора? Но он уже театрально упал передо мной на колени, и я его простила. Ибо просила не отрезать руку, потому что «Как же ты меня из ЗАГСа на руках понесешь?» И он засмеялся, обнажив свои идеально ровные зубы с острыми клыками. А я не засмеялась, потому что у меня были кривые зубы. Я просто растянула губы в довольной улыбке. Как дура наивная, я простила его. И сломанный свой мизинец ему простила. Ведь это он просто переживал за наши отношения, поэтому он мне сломал палец. Правильный ответ – нет. А сейчас он стоит передо мной на коленях, обнимает мои ноги и клянется в вечной истинной любви. Неужели мне жалко ради любви какого-то мизинца? Неужели любовь не стоит этого? Правильный ответ – нет. Больше такого не повторится, потому что моя любовь его спасет. Правильный ответ – нет. Меня спасло только то, что этот мой очень сильно любимый человек внезапно сел в тюрьму и на несколько лет пропал из моей жизни. Если бы этого не случилось, я бы и дальше прощала бы ему все. Побои, ревность, сломанные пальцы. Он так или иначе оказался бы в тюрьме. Возможно, за то, что прибил бы меня в конце концов. Поэтому напомню самой себе и вам всем еще раз. Физическое насилие, побои и тирания в отношениях Это плохо. Ужасно, Наташ. Я бы никогда не позволила своему мужчине так с собой обращаться. Марина сказала это и поджала свои тонкие губы, услышав мой рассказ о сломанном пальце и психике. Насилие в семье — это самое ужасное, что может происходить. Мой муж пару раз замахнулся на меня, так я его сковородкой так отходила. Он потом долго зубы свои по полу собирал. Я? против домашнего насилия марина замолчала и мы все тоже анька прикусила губу чтобы видимо не сболтнуть лишнего алеька вдруг выдала то есть ты тушишь пожар бензином причем тут пожар повела плечом марина да притом марина начнись вы с мужем заходите домой как вгрёбаный октагон. ты его бьешь марин это и есть домашнее насилие вдруг прорвало аньку анька не была сильна в метафорах зато в праведном гневе могла рубить правду матку в глаза марина сделала глубокий вдох и сознанием дела произнесла я не бью своего мужа я его воспитываю потому что он кинестетик он по другому не понимает дальше мы допивали кофе молча потому что мало ли мы тоже не все понимаем я вот например не понимаю маринкину теорию и я тоже кинестетик Вдруг Марина носит сковородку с собой, и мне решит объяснить все так, чтобы я поняла. Сразу расскажу тем дамам, которые выражение «домашнее насилие» расшифровывают так. Муж бьет свою жену. Нет, это частный случай. Когда жена бьет мужа, это тоже домашнее насилие. Когда родители бьют ребенка, это тоже домашнее насилие. Когда взрослая дочь отнимает у престарелой матери пенсию, это тоже насилие. Когда муж запрещает жене брать деньги из семейного бюджета, это насилие. Когда жена не дает мужу, пока он не сделает так, как надо ей, это тоже форма домашнего насилия. Когда я прочитала подробную статью о модном сейчас слове «абьюз», я сильно удивилась. Потому что единственное насилие, которое я знала, которое плохо и терпеть которое не надо, это физическое насилие. Его увидеть очень легко. А вот как быть с экономическим насилием? психическим насилием, сексуальным. Все эти формы мы воспринимаем обычно как норму. Ну а что такого? Муж запрещает жене носить слишком короткие юбки. Или жена запрещает мужу ходить на тусовки с его друзьями. Это же забота! Это такая же забота, как из змеи скакалка. Внешне, конечно, любая змея выглядит как скакалка. Но попробуй попрыгать через это присмыкающееся и поймешь, в чем разница. Итак, самое интересное. Как понять, не абьюзерша ли ты? Загибай пальчик на своей изящной руке, если следующие факты для тебя характерны. Первое. Ревность. Абьюзерша очень ревнивая, контролирующая, проверяющая. Если ты часто звонишь своему парню, чтобы узнать, где он, с кем он, когда он домой, просишь включить камеру, чтобы проверить, а не врет ли он, прислушиваешься к голосам на заднем плане, загибай пальчик. Второе. Собственность. Абьюзерша считает партнера своей собственностью. Хочет, чтобы супруг соответствовал ее желаниям. Если ты говоришь мужу, что ему надеть и с кем дружить, потому что его прежние друзья позорят вашу семью, а ты все делаешь из благих побуждений, загибай пальчик третье извиняется те кто не прав абьюзерша никогда не извиняется она просто не может быть не права если единственное извинение которое можно услышать от тебя извини но ты сам меня вынудил так поступить загибай еще один пальчик четвертое виноват партнер если абьюзерша себя плохо чувствует или ее дела идут не очень или ее пробил по нос, виноват всегда партнер, а не она. «Зачем ты купил эту шоколадку? Я поела ее, и теперь придется в спортзале на час дольше пахать. Если ты валишь вину на своего мужика, потому что он психически устойчивее, он вывезет?» Загибай пальчик. Пятое. Возбуждение от скандалов. Абьюзерша от скандалов и допросов испытывает натуральное психологическое возбуждение. Настроение улучшается, как после занятий спортом. Мужик, как выжатый лимон, а его супруга после скандала, как кошка после сметаны. Мурлычет себе что-то под нос и радуется жизни. Есть такое? Загибай свой коготь. Шестое. Ударить слабого. Абьюзершу легко вычислить по ее обращению с официантами, стюартами и прочим обслуживающим персоналом. Ведет себя Ведет себя свысока. Может задолбать просьбами переделать блюдо. Но не потому, что ей невкусно, а потому что «это дорогой ресторан, здесь должны на каждый мой шорох реагировать». Узнала себя? Загибай палец. Шестое. Выбирай. Абьюзерши обожают ставить своего партнера в ситуацию сложного выбора. Выбирай, я или твои друзья, я или твоя мама, я или твоя работа. Если ты кайфуешь, когда мужик доказывает, что ты – самое ценное, что есть в его жизни, и он готов бросить всё ради тебя, загибай чёрта в палец. Когда, отвечая на этот простой тест, я загнула пять пальцев, и остался ещё один вопрос, ответом на который было моё «да, я такая», я оцепенела. Сказать, что было неприятно, ничего не сказать. Было ощущение, что кошки не только поскреблись у меня на душе, но и нагадили туда. Я сидела и смотрела на свой сжатый кулак. Хотелось взять и стукнуть им того, кто был виноват во всех моих семейных проблемах. Но инстинкт самосохранения подсказывал, что бить себя не выход. Я прошла этот тест через семь лет после развода. И с тех пор у меня нет вопросов, почему мой муж разлюбил меня и ушел, оставив одну с двумя маленькими детьми. Он не бросал, он просто спасал себя. Он сбежал, как Белль, спасаясь от чудовища, которое так и не превратилось в прекрасного принца. И сейчас это чудовище дочитает главу, сделает выводы и спокойно перелеснет страницу, чего и вам советуют. Создавать семью на базе взаимного абьюза — это как разводить костер на пороховой бочке. Очень волнительно и может рвануть в любой момент. Хорошие новости. Лучше быть счастливой, одинокой женщиной, чем чьей-то побитой женой. Плохие новости. Если уйти от абьюзера, но не лечить свою голову, то следующий мужчина тоже будет абьюзером. Средние новости. Зато все будет, как в сказке.